Глава 3. У него были прекрасные манеры обхождения с больными. Таких врачей Раем Муретко редко приходилось встречать. А уж кому, как не самому Линкольну, судить о том, умеет ли человек правильно обращаться с прикованными к постели пациентам или нет. Раем, как ты подсчитал, За три с половиной года болезни его посетили семьдесят восемь дипломированных врачей. Прекрасный вид, отметил Бергер, выглядывая из окна. Неправда ли, он действительно великолепен? Хотя высота кровати позволяла Раиму видеть лишь клачок туманного неба над центральным парком. Это, да еще облюбовавшие карниз его окнаптици, вот, пожалуй, и весь вид, которым он мог любоваться. С тех самых пор, как его выпустили из революционного центра два с половиной года тому назад, большую часть времени шторы на окнах в его комнате оставались задернутыми. Том был занят тем, что сначала поворачивал своего босса с боку на бок. Этот маневр помогал содержать легкий внедлежащий форме, а затем с помощью катетера помог Раиму опорожнить мочевой пузырь. Последнюю процедуру приходилось повторять каждые 5 или 6 часов. После травмы позвоночника сфинктеры мочевого пузыря остаются либо постоянно открытыми, либо закрытыми. Раймуш повезло. Его сфинктеры оставались закрыты. Посчастливилось ему и в том смысле, что рядом с ним всегда находился помощник, который открывал маленькую трубку с катетером 4 раза в день. Доктор Бергер равнодушно наблюдал за этой процедурой. Ерайму было абсолютно безразлично, что в данный момент он лишился некоторой интимности. Первое, с чем приходится навсегда порвать инвалидам, это со скромностью. И если кое-кто из коллег ещё иногда пытается как-то прикрыть своё тело во время не слишком приятных манипуляций, очищения кишечника или просто омовения, то настоящий Мужественные инвалиды смотрят на это гораздо проще, без излишнего и совершенно ненужного смущения. В первом реабилитационном центре, где лежал Райм, существовал обычай: если кто-то из пациентов отправлялся на прогулку или на встречу с родственниками, по его возвращении остальные обитатели палаты собирались возле него. И проверяли своего товарища на предмет опорожнения мочевого пузыря. Это было своего рода барометром, указывающим, насколько удачно тому удалось провести время. Сам Райм однажды заслужил всеобщего восхищения, когда, вернувшись со в палату коллеги, слили из него тысячу четыреста тридцать миллилитров мочи. Взгляните на карниз, доктор. обратился Райм к бергеру. Там сидят мои ангелы-хранители. Это ястребы? Нет. Соколы сапсаны. Обычно они гнездятся очень высоко. Поэтому странно, что они выбрали моё жилище. Бергерх некоторое время смотрел на птиц, а потом отвернулся и задернул занавеск. Пернатые его не интересовали. Доктор был человеком не крупным, но спортивного типа и подтянутым, словно бегун. Ему было около 50, но в чёрных волосах не наблюдалось намёка на седину. Словом, он выглядел так, что мог служить якорем надежды для больных. Вот это кровать, воскликнул сидегер. Вам она нравится? Ложе производства фирмы Крени трон представлял собой монументальное сооружение, вес ему около тонны, с огромным воздушным матрасом, наполненным миллионами силиконовых шариков. Сжатый воздух, протекая в пустотах между ними, поддерживал тело Раймы почти на весу. Если бы Линкольн сохранял способность ощущать этот эффект всем телом, то ему казалось бы, что он парит в воздухе. Райм велел тому подать доктору Кофи Когда помощник явился, тот, прежде чем удалиться, возвёл глаза к потолку и прошептал: "С чего это мы вдруг стали такими общительными? Вы, как я помню, говорили, что служили в полиции?" обратился бергер к пациенту. "Да, когда-то я возглавлял следственный управленье. А потом вас ранили?" "Нет. Я осматривал место преступления." где при строительстве станции метро рабочие обнаружили останки человека. Им оказался пропавший за полгода до этого молодой патрульный полицейский. Мы тогда занимались серийным убийцей, специализировавшимся на охоте за полицейскими. Меня просили лично осмотреть место преступления. Во время работы на меня рухнула огромная балка, и я пробыл под ней в течение 4 часов. Что действительно существовал такой убийца полицейских? Да, он успел убить троих и ранить еще одного. Кстати, он сам оказался патрульным сержантом Дэном Шапердом. Бергер взглянул на розовый шрам, проходящий по шее Райма, верный признак квадриплегии, паралича рук и ног. Это был след от трубки для интубации лёгких, которая находится в дыхательном горле в течение нескольких месяцев, иногда лет, а в некоторых случаях устанавливается навсегда. Но Райм, благодаря своему упрямству и титаническим усилиям врачей, смог избежать подобной участи. Он обладал парой таких лёгких, что мог бы находиться под водой минут пять. Итак, у вас была травма позвоночника. точнее четвёртого позвонка. Понятно. Четвёртый позвонок является своего рода пограничной зоной. Если травма происходит выше четвёртого позвонка, то смерть, как правило, неминуема. Если поражение располагается ниже, то по крайней мере, верхние конечности сохраняют полную подвижность. Шрёберная мышечная ткань И брюшной пресс почти атрофировались, и Раим дышал только диафрагмой. Он мог двигать головой, шеей и немного плечами. Единственной удачей можно считать то, что рухнувшая дубовая балка не затронула одну цепь передачи нейронов мозга, поэтому безъямный палец левой руки был способен двигаться. Раим пожалел доктора И не стал ему рассказывать обо всех ужасах своей жизни в первый год после несчастного случая целый месяц с черепной тягой, когда щипцами через отверстие в голове ему вытягивали позвоночник. Затем в течение 3 месяцев ему пришлось смириться с испытанием, называемым гало пластиком нагрудником и стальными подпорками у головы для того, чтобы поддерживать шею в постоянной неподвижности. А для того, чтобы вентиляция лёгких не нарушалась, он вынужден был пользоваться специальным грудобрюшным стимулятором нервной системы. Не стал Линкольн распространяться и о бесконечных катетерах, повторных операциях, необходимости кишечника. язвах вызванных стрессом гипотонии замедленным сердцебиении пролежнях в активных незаживающих язвах склерозе и дистрофии мышц которые угрожала неподвижности его единственного работающего пальца и наконец фантомных болях напоминающих страдания от ожогов и переломов в конечностях, которые после несчастного случая вообще потеряли всякую чувствительность. Однако он упомянул о самом последнем неудобстве, которым одарила его неподвижность, произнеся всего два слова: автономные дисрефлексии. Это означало, что вот уже некоторое время раима начали беспокоить учащённые сердцебиения, перепады кровяного давления и бесконечные головные боли. Причём они могли начинаться по массе причин, например, от самого банального запора, и прекратить их нельзя было никаким другим способом, кроме как искоренить саму причину, то есть перманентное состояние стресса. Доктор Питер Тейлор Наблюдавший Райма был не мало обеспокоен повторяющимися приступами депрессии у своего пациента. Он даже проинструктировал Тома, что нужно делать в подобных случаях до приезда врача, и рекомендовал даже поместить свой домашний номер в телефонную память для быстрого набора. Тейлор предупредил помощника, что сильный приступ может стимулировать инсульт. Бергер молча выслушал эту исповедь. По его лицу было видно, что он испытывает самое искреннее сочувствие к страданиям несчастного. Немного помолчав, доктор наконец заговорил. Прежде чем стать тем, кем я являюсь сейчас, я специализировался в области гериатрической ортопедии. В основном это касалось заболеваний суставов, так что честно признаюсь вам, что я неважно разбираюсь в неврологии. Каковы ваши шансы на выздоровление? Никаких. Я останусь в таком состоянии до конца своих дней, тут же ответил Райм и сразу же пожалел, что поторопился. Надеюсь, вы хорошо представляете себе мои проблемы, доктор. Думаю, что да. Тем не менее, мне хотелось бы всё услышать от вас. Райм, вздохнув, потом качнул головой, чтобы убрать с Албана доедливую непослушную прядь волос, и твердо произнес: "Каждый человек имеет право убить себя. Не могу с вами согласиться." Покачал головой Бергер. Во многих обществах считают, что вы можете иметь силы, чтобы покончить с собой, но только не право делать это. И в этом существенное различие. Райм Гольцрос смелся. Я не слишком силён в философии. Однако в моём конкретном случае у меня даже нет сил на это. Вот поэтому я и пригласил вас сюда. Линкольн Райм обращался за помощью убить его уже к четырём врачам, но все они отвечали отказом. Тогда он смирился с поведением медиков и решил поступить по-своему. Он просто перестал принимать пищу. Однако процесс доведения себя до смерти путём физического истощения оказался самой настоящей пыткой, выдержать которую он не смог. Поначалу у него начались страшные спазмы желудка и головные боли, затем и сонница. Пришлось бросить эту нелепую затею. Немного позже в одной из весьма искренних бесет он как-то попросил Тома помочь ему и убить его. Молодой человек внезапно расплакался. Пожалуй, это был единственный раз, когда Том проявил такую эмоциональность. Видняга заявил, что, конечно, помог бы своему боссу, если бы только сумел это сделать. Он был согласен сидеть рядом с Линкольном до самой его смерти, страдать вместе с ним и ощущать своё бессилие оживить тело хозяина, но убить его он не смог бы ни за что на свете. А затем произошло чудо. Если, конечно, это можно так назвать. После выхода в свет его книги вместо преступления крайму приехали корреспонденты чтобы взять интервью у популярного автора и вот в одной из статей в нью-йорк таймс появилось следующее невосмысленные цитаты из речи раймо нет я не планирую больше писать дело в том что моим следующим грандиозным проектом является самоубийство это очень сложная проблема Потому что целых полгода я ищу человека, который согласился помочь мне в этом нелёгком деле. Эти строчки вызвали немалые волнения и в службе по делам нью-йоркской полиции и среди бывших друзей и знакомых Райма, больше всех встревожила сблень. Она заявила, что он не смеет даже думать об этом. что они нельзя быть таким эгоистом, каким, впрочем, он являлся еще и тогда, когда они были не разведены и так далее и тому подобное. Кстати, раз Шана приехала навестить его в те дни, то сочла нужным сообщить ему, что снова выходит замуж. Эта же статья попалась на глаза и Уильму Бергеру. Вскоре в доме Райма раздался неожиданный звонок из Сетла. Через несколько минут приятного разговора Уильям сообщил Линкольну, что прочитал о нём в газете. Последовала непродолжительная пауза, и доктор спросил: "Вы когда-нибудь слышали об общине Стрилеты?" "Да, Раймон о нём слышал. Это была проевтаназионная группировка, которую он пытался разыскать вот уже несколько месяцев, но безуспешно". Он нас считал более агрессивной, нежели безопасный переход или даже общество выход. Дело в том, что члены нашего общества начинают таскать по всем инстанциям, как только где-нибудь в стране произойдёт самоубийство, пояснил Бергер. Вот поэтому нам приходится занимать крайне осторожную и незаметную позицию. Затем он сообщил Райму, что согласен заняться его проблемой. о которую упоминалось в статье. Однако Бергер был противником скоропалительных решений. И в течение 7 или 8 месяцев они с Линкольном имели несколько длительных телефонных бесед. Сегодня произошло их первое очное свиданье. Скажите, нет ли у вас возможности самому совершить этот переход более естественным путём? Переход Вы имеете в виду, как это сделал Джин Харод? Вряд ли. Харод, о котором говорил Райм, был достаточно известен в Америке. Этот молодой бостонец тоже пришел к заключению, что ему необходимо убить себя. Так и не найдя достойного помощника, он покончил с собой единственным доступным ему путем при помощи рычагов управления. Он разжег камин, устроил небольшой пожар и, когда пламя запылухало на пол комнаты, въехал в него на своем инвалидном кресле, надеясь сгореть при этом заживо. Как потом писали газеты, он умер от обширных ожогов третьей степени. Этот случай впоследствии часто упоминался в связи с проблемой автоназии, особенно когда ее защитники хотели показать, к каким трагедиям может привести запрет на тихую и безболезненную смерть. Разумеется, Бергер слышал об этом несчастном юноше, поэтому сочувственно покачал головой, полностью соглашаясь с Раймом. "Нет, конечно, нет. Я считаю, что ни один человек не заслуживает такого кошмарного конца". Затем доктор осмотрел тело Линкольна и панель управления, находящуюся рядом с ним. А каковы ваши, так сказать, механические возможности, поинтересовался он. Раем принялся объяснять, как, двигая безъямным пальцем левой руки, он приводит в движение некоторые части своего тела, в результате чего получает возможность самостоятельно принимать пищу, частично обслуживать себя и даже, удивил доктора замысловатым прибором, который сам печатал на мониторе компьютера текст под диктовку Линкольна. Да, но настраивать любую аппаратуру для вас вынужден кто-то другой, не отступал доктор. Ну, например, если вы пожелаете застрелиться, всё равно ведь для этого постороннему человеку придёт идти в магазин, покупать пистолет, устанавливать его на специальной подставке, привязывать к спусковому крючку проволку, лечь что-то ещё и так далее, для того, чтобы вы сами совершили лишь последние движения. Совершено, наверное. А это означало, что тот второй, выполняющий роль помощника, на самом деле, с точки зрения закона, является сообщником заговора и самым настоящим убийством. А можно поинтересоваться, каким оборудованием располагаете вы сами? перешёл к делу Линкольн. Оно эффективно? Оборудование? недоуменно переспросил Бергер. Ну, то, что вы используете для хмм своей работы, если можно так выразиться. Безусловно, эффективность 100%, ещё ни один мой клиент не жаловался. Райм, не понимающе заморгал. А когда Бергер довольно цинично рассмеялся, Линкольн тут же присоединился к нему. Если вы не умеете смеяться над смертью, то над чем же тогда вы вообще смеётесь? Вот, посмотрите сами, предложил доктор. Вы всё привезли с собой? Внезапно Райн почувствовал, как в груди его расцвела надежда. Впервые за последние годы он ощутил в душе приятное тепло. Бергер раскрыл свой атташе-кейс и то жестино достал оттуда бутылку бренди. За ней последовал пузырёк с какими-то таблетками, полиэтиленовый пакет и самая обычная резинка, которой перевязывают пачки денег в банках. Что это за лекарство? Все канал его больше никто не замечает. Раньше совершить самоубийство было куда проще. Эти маленькие таблеточки делают это легко и безболезненно. С появлением современных транквилизаторов убить себя стало практически невозможно. Вы только подумайте, Галсон, Либриум, Далман, Ксанакс, дадут выйти долго спать, но в конце концов проснётесь да с ужасной головной болью. Э, причём здесь пакет? Ах, пакет. Бергер взял его в руки и принялся рассматривать, словно увидел впервые. Это как бы эмблема и гарантия нашего общества, Леты. Конечно, не официальная, иначе вы могли бы подумать, что у нас имеется даже свой логотип. Если бренди и таблеток оказывается недостаточно, мы применяем пакет И его просто надо надеть на голову и притянуть резинкой ушей. Внутрь необходимо добавить немного льда, потому что уже через несколько минут становится достаточно душно и неуютно.